Глава 37. Грозовой фронт на подлёте. Соколовский мирно работал, только-только закончил съёмки и собрался заехать с коллегами пообедать, как ему на телефон пришло сообщение с тактичным вопросом от Татьяны. «Как долго можно удерживать пару московских лис из приличной семьи, если они пытались силой пройти в гостиницу, а один из них схватил Муринку — и хотел ею нас шантажировать. Ответ Соколовский дал, когда уже спешно распрощался с коллегами, был в машине и ехал в сторону очередного караула, произошедшего на его территории. Столько, сколько надо. Впрочем, через минуту, чуть отдышавшись, он позвонил. «Что у вас случилось?» «Крамишь, смотри за дорогой!» «С нашими всё нормально!» приказал он встревоженному бескрайнову, который был за рулём. Выслушав краткое изложение событий, Соколовский потер правый висок. «Странно, семья Аурии — это весьма приличные лисы. Как себя вести знают. Нет-нет, Таня, вы все сделали верно, что не позволили им удалиться. И при физической угрозе одной из норушей а тем более, если речь идет о детеныши, и речи нет о том, чтобы просто так отпустить обидчика. Все, не переживайте, я приеду и разберусь. «Да, Руухе я сам позвоню». Если этот разговор удалось закончить спокойно, то разговор с Руухой получился совсем другого плана. «Что? Что? Аури пропала? Когда? Как? И почему мне не сообщили? Что они сделали? Муринку схватили лапами. Да что происходит?» Вопросы выстреливались пулеметной очередью. Ответить на них не представлялось возможным. Поэтому Соколовский смиренно ждал, пока иссякнет первая вспышка гнева его старинной подруги. «Почему ты всё молчишь и молчишь, а?» — наконец-то произнесла она уже гораздо тише. «Дорогая моя, ты меня сейчас всё равно не услышала бы», — резонно пояснил Соколовский, рассказывая всё, что знал. «Я немедленно выезжаю», — решила руха — «возьму с собой Лёлика» не выпуская этих аглоедов до моего приезда. Не буду, тем более, что я совсем не уверен, что и после их можно будет выпустить. Они напали на нарушенка, сама понимаешь. Понимаю, конечно, заверила его Руха. Бедная Муриночка. Выехать в сторону Москвы удалось очень быстро. Руха всегда была легка на подъем, а сейчас ее и вовсе словно ветром несло. Всего-то Метнуться за Лёликом на работу, потом заехать к нему домой, кинув его дорожную сумку к её спешно собранному чемоданчику и вперёд, в дорогу. Лёлик вёл машину, а Рууха пыталась разобраться с тем, что происходит. И чем больше пыталась, тем больше не понимала. Сестра ничего про это не знает. Она сейчас отдыхает у родни в мытищах. Саури разговаривала два дня назад. Сейчас в ярости. Позвонила дочери, та рыдает. «Говорит, что её волновать не хотели. Ты представляешь, Лёлик, волновать не хотели. Да сестра сама, кого хочешь, заставит волноваться!» Лёлик исправно представлял. Когда он оказывался в одном помещении с бабушками, своей и двоюродной, у него вообще случалось ощущение, что он попал в ураган с двумя воронками, которые вращаются разнонаправленно, одна в одну сторону, другая в другую но обе с каким-то единым загадочным ритмом. «Вот сейчас доедем, и такое начнется», — думал он, машинально прижимая воображаемые лисьи уши, недоступные в людском облике. Но куда же делась Аури? Хоть бы с ней все было хорошо. Разумеется, Соколовский до гостиницы добрался первым. В вестибюле уже не было никаких следов лисьей атаки, пол был ровным, Лиса там не наблюдалась, зато из малозаметной двери слева появились гуси из шайр. «Докладывайте», — велел сокол, краем глаза проследив, как метнулась над лестницей черная тень. Крамеш, припарковавший машину в гараже, заторопился к Татьяне, чтобы убедиться, что с ней все хорошо. Филипп выслушал торопливое гоготание гусей, перевел взгляд на шайра, который сдержанно прояснил некоторые подробности, упущенные птицами. — Понятно. Да, действия верные. Ты был аккуратен, а не целые. — Разумеется. Чего там не быть аккуратным, если требовалось всего-то выдернуть старшего лиса из пола, обвив его поперек тела, дометнуть да вопящего типа в открытый шушаной бесконечный коридор, а потом, хлестнув хвостом по полу, «Загнать туда же младшего, который выглядел как-то повменяемее». «Хорошо», — одобрил сокол, поспешив по лестнице на второй этаж. Выслушав весь коллектив свидетелей, он велел открыть ему бесконечный коридор, но... «Ничего не получится», — хмуро сказала Шушана. «Он напал на Муринку. Просто так я его не выпущу». «Шушаночка, дорогая моя!» Соколовский понял, что это может стать проблемой. «Мне плевать на этих лисов, даже если вы их из -за загоните. Но мне нужна информация о пропаже Аури». «Хм...» — Шушана призадумалась, нежно погладив выглянувшую из-за локтя Тани Муринку. «Спросить можете, но я их всё равно так просто не отпущу. И считайте, что им повезло» потому что ими рвется заняться Тишинор. А от его растущих плетучек они так просто не избавятся». «Понимаю, поддерживаю сам такой». Соколу достаточно было представить, как кто-то покушается на одну из его драгоценных дочек, как аж от него полетели. «Мне просто нужно поговорить, задать несколько вопросов и получить ответы, а дальше гоняйте сколько хотите». Он сам прошел в бесконечный коридор, не желая конфликта с норушами. Коридор выглядел крайне мрачно, так что лисы, узрев сокола, метнулись к нему как миленькие, даже гоняться не пришлось. Правда, дальнейшее заставило сокола изумленно поднять брови. «Да как вы смеете? Выпустите! Это нападение и похищение! Вы ответите за это!» — вопил старший лис. «Мне едва не нанесли травмы, я пострадал!» «Отец, тише! Отец, не надо так!» Пытался остановить его Арун, нервно косясь на темно-серые с черными разводами стены бесконечного коридора, по которым пробегала странноватая рябь. Но глава семейства его словно и не слышал. Всегда сдержанных, умных и осторожный лис вел себя так, словно он вчерашний безбашенный лисенок, первый раз попавший на охоту. На попытку сына его как-то успокоить, Взять за плечо, отец и вовсе отреагировал невероятным образом. Резко развернулся и отшвырнул от себя Аруна. «Отец, что ты делаешь?» — вскрикнул Арун, понимая, что его мир просто рушится. Отец никогда в жизни не поднимал на него лапу. И тут Соколовский стремительно шагнул к лису, сцапал его запястье, скрутил их, удерживая так легко, словно перед ним не сильный тип, а какой-то воробышек, а потом вгляделся в его лицо и неожиданно принюхался. «Пусти! Немедленно пусти меня, негодяй!» — заорал лис. «Так, ты, иди сюда! Быстро!» Соколовский отшвырнул от себя вопящего лиса, поморщившись. Очень уж громко тот скандалил, а потом притянул к себе поближе растерянного арона. «Что? Что вы делаете?» «Да то же самое, но в очень слабой концентрации», — пробормотал Филипп. А потом тряхнул Аруно и требовательно спросил у него. «Вспоминай, у кого и где вы с отцом что-то ели или лепили Причем он гораздо больше, а ты совсем немного. Ну, скорее, отвечай сразу, что в голову придет». «Эй, ты!» — взвыл неугомонный лис, сфокусировавшись на актере, который тряс его сына как былинку. «Отпусти его!» «Не смей трогать его своими лапами! Прочь!» «Шушаночка, придержите его!» Вежливо попросил Соколовский. И за спиной лиса выпустила множество гибких ростков. Видимо, тишиноровских плетучек. Лис упал боком на пол, вернув истинный вид, но ему это ничуть не помогло. Ростки плотно его упаковали и не очень вежливо, но надежно оплели его морду, заглушив истошные вопли. отец Рванулся было к нему Арун, то есть хотел это сделать, но и двинуться не вышло. «С твоим отцом всё будет хорошо, если ты напряжёшь мозги и вспомнишь, у кого вы ели или пили», — сказал Соколовский, и, кажется, сейчас его слова достигли адресата. Молодой лис явно начал вспоминать. «Дома ели, у нас мама отлично готовит, а ещё... Ещё у моей двоюродной тётки ели» у отцовской кузины. Это было до исчезновения Аури, отвечай. Да, накануне. Тетка пригласила нас всех в гости. Угощала зайчатиной в своем особом соусе. Отец его любит. А я не очень. Он много съел, а я только попробовал и... И что? Говори, не останавливайся. Тетя меня очень уговаривала поесть побольше. Но мне не нравится ее готовка. Так что я... Потихоньку выбросил зайчатину из окна. Она в Подмосковье живёт, в частном доме. Под окном у неё кусты, она не заметила. А потом еду кто-нибудь слопает, там лес рядом. «Понятно», — кивнул сокол. И тут же задал другой вопрос. «А Ауре она это ела?» «Нет, я сейчас вспомнил. Тётя сказала, что лесовинам, то есть нам с отцом, она приготовила зайчатину, а лисичкам...» то есть ехи-аури, сливочную кашу. А ваша мать? Она не поехала, у нее с тетей не очень хорошие отношения. Тетя против общения аури с этим вашим уртянам, а мама не против. А почему тетка против? Уртян же на четверть кицуне, понимаете? Тетка их терпеть не может, ненавидит и презирает. Вот и не хочет, чтобы наши крови пачкались этим типом. А потом... «Что это за занятие для лиса травничать? Это несерьезно!» «Чудесно! Зато очень серьезно травить своего двоюродного брата и племянника. Да еще непонятно, что она ауре подмешала!» Сердито процедил Соколовский, внезапно резким движением сшибая Аруна с ног и без труда удерживая его на полу. «Тишино, шушаночка выйдите, пожалуйста!» позвал он норуший, А когда они появились, дружно шагнув из стены, попросил. «Понюхайте сами, они оба под зельем». Как лисы не протестовали, их обнюхали с самым серьезным видом. «Да, запах есть. Очень слабый, но есть». С невольным уважением заметил впечатлившийся Тишинор. «Тогда ответственность за нападение с них снимается. Под таким средством. Странно, что они никого не покусали, особенно этот». Нор уж кивнул на старшего лиса. «Именно так. У него вообще доза очень и очень приличная». «Так что, их отпустить?» — уточнила Шушана. «Нет, ни в коем случае». Остановил ее сокол. «Нужно переместить их в отдельные комнаты, желательно без окон, но светлые. Поставить туда воду и запереть. Главное, чтобы не вместе. Средство будет усиливать свое действие еще в течение нескольких дней» и только потом пойдет на спад». «Поняла». Шушана покивала и нырнула в междустенье готовить комнаты. «Тишинор, вы пока и этого придержите», сказал Филипп, кивнув на Аруна. «Он более-менее собой владеет, но я опасаюсь, что это ненадолго. Он хоть и потребил зелья меньше, но младше и легче отца. Ему и этой дозы хватит, чтобы кидаться на окружающих почем зря». Звонок Соколовского рухи заставил ее изменить маршрут и направиться не в Москву, а в Подмосковье, прямиком к дому затейливой тетушке. Впрочем, туда стремилась не только Рууха, но и ее сестра, бабушка Аури, со своей сильно разгневанной дочерью. Соколовский же разумно решил под лапы лисам не лезть, ибо чревато. «Что, я больной, что ли?» Думал он, попивая свежезаваренный таёжный чай у Тани на кухне. «То есть они просто опоённые были, поэтому так себя вели?» — уточнила Татьяна, наглаживая Муринку. С другой стороны, Норушинку успокаивали сестра, брат и Басина. Причём у кошки это получалось так хорошо, что все детёныши уже почти спали. «Да, именно!» Лисы, конечно, истерить могут только так, но обычно это касается именно лисиц, а не лисовинов. И такое поведение, как правило, не переходит в агрессию. Сами знаете, в природе лисы почем зря на окружающих не кидаются. В нормальном состоянии лисовины, конечно, приехали бы искать аури, но никогда не сцапали бы муринку. «Но зачем это той лисотетке?» — недоумевала Таня. «Думаю, что мы все скоро узнаем», — уверенно пообещал ей Соколовский. «Рухость с сестрицей — это уже страшно. А если добавить туда рухину, племяшку, мать Аури, у которой лисичка пропала, то я тетке вообще категорически не завидую. Попала она по полной схеме». Как потом выяснилось, самым трудным в добывании информации было изъять опрометчивую лисотеть, Из лап трёх мстительниц две оскубывали её богатую рыжую шерсть, а третья метала огненные изгустки, как только тётке удавалось вырваться. Впрочем, тётка сама была виновата. Она с ходу осыпала приехавших отборными оскорблениями, касающимися якобы неразборчивых лисосвязей Яури. Спас лысоподпалённую особу Лёлик. Дамы, дамы, а давайте вы ее потом опять догоните и продолжите, ладно? Мне ж надо посмотреть, что и зачем она сделала». Он и до этого взывал к голосу лисьего разума. «Но как-то безуспешно, наверное, слишком тихо». А тут рявкнул так, что в ближайшем лесу все ежи с перепугу посворачивались. «Да, Лелечек, ты прав». Кротко согласилась Рууха, погасив в ладони очередной пылающий изгусток. «Добывай информацию». А дальше мы посмотрим, что и как с ней делать.